Лодка продвигалась вперед, окруженная зарослями испанского мха, папоротников и стелющейся зелени. Полчища москитов кружились над моей головой, но сетка, пропитанная отталкивающим химическим составом, держала их на некотором расстоянии. Над собой я видел солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густую зелень. Через пару минут лодка вошла в небольшую лагуну, Причалив к берегу, я увидел хорошо топтанную тропинку, ведущую в густую чащебу зелени. Тут же стоял врытый в песок столб, по-видимому, вместо швартовки яхты. Закрепив лодку, я двинулся по тропинке. В руке я держал нож и внимательно посматривал под ноги. Я опасался змей. Эх, все инстинкты, приобретенные в джунглях Вьетнама, Словно по мгновению волшебной палочки сразу же вернулись ко мне. Словно и не было всех этих лет мирной и оседлой жизни. Вскоре я подобрался к огромному стволу мертвого дерева. Из этого укрытия мне было удобно наблюдать за раскинувшейся впереди поляной. В тени деревьев я увидел зеленую парусиновую палатку. Примерно такие же, Были и у нас во Вьетнаме. Они были рассчитаны на четырех человек и были довольно удобными. Вход в нее был завязан двумя широкими шнурами. Трава вокруг была сильно примята. Все увиденное сильно озадачило меня. И в самом деле я очень засомневался по поводу того, что это могло быть любовным гнездышком. Неужели здесь Нэнси проводила время с любовником? Я неподвижно стоял в своем укрытии, пытаясь сообразить, кто же мог быть внутри палатки. Но ведь вход в палатку был завязан шнурами. По-видимому, внутри никого не было. А Вокруг меня не прекращался комариный концерт. Если не считать птичьих голосов, все в джунглях было тихо. В 8.45 я услышал звук, который заставил меня лечь на землю. Затем послышался шорох листвы и звук раздвигающихся лиан. Кто бы ни приближался, он был один, и двигался без всяких признаков осторожности. Но вот из-за кустарника я увидел мужчину, вышедшего из джунглей на противоположной стороне поляны. Он был среднего роста, широкоплечь, с хорошо развитой мускулатурой. Ему можно было дать лет 25-26. Черные волосы были длинные, не расчесаны, Черты лица скрывались за лохматой бородой. На нем была зеленая рубашка с длинными рукавами и черные брюки, засунутые в высокие мексиканские башмаки. В одной руке он держал удочку, а в другой две большие рыбины, освежеванные и уже готовые для приготовления пищи. Я лежал неподвижно и не переставал удивляться. «Неужели этот бородач, похожий на бродягу, есть у Валда Кармайку?» ну, «Может быть, да, может быть и нет». Развязав шнурки на полах палатки, он вошел внутрь. Через пару минут он вернулся, неся жестяную тарелку и нож с вилкой, я решил, что пора действовать. Поднявшись, я направился к поляне, намеренно производя шум, громко раздвигая сухие ветки и при этом насвистывая. Я хотел предупредить его о своем появлении. Когда я вышел на поляну, то увидел его стоящим у палатки. В руках у него было ружье 22-го калибра, направленное в мою сторону, я остановился и дружески улыбнулся. «Хеллоу, прошу меня извините, если я случайно напугал вас. Я думал, что на острове никого нет».